Через час они вышли из Киева в поле, миновали мост, прошли вдоль железнодорожного пути и через некоторое время очутились в лагере в Дарнице. Лагерь, окружённый изгородью из колючей проволоки, находился в редком сосновом лесу. В одном углу помещался какой-то сарай, в нём в землю были вырыты огромные котлы, а в стороне стоял маленький сбитый из досок домик, в котором помещались канцелярия и управление лагерем военнопленных. У Швейка создалось впечатление, что он находится в грязном синеватом болоте. Насколько мог охватить глаз, всюду были пленные. Они лежали под деревьями, сидели возле полупорожних ранцев, с тупыми выражениями загнанных зверей на лицах. Сбивались кучки, устремлявшиеся к котлам, от которых их разгоняли прикладами русские солдаты. Ползали по земле на четвереньках, Срывая редкую травуй, кладя её в рот со смешанным выражением жадности, голода и отвращения. Тот, кто пробыл день в Дарнице, становился ярым антимилитаристом до самой смерти. День ото дня война поднимала для солдата небо всё выше и выше, а в Дарнице казалось, что из земли поднимается сам ад. От 80 до 100 человек умирало там ежедневно от голода и истощения. Обезголовое царское военное управление гнало туда пленных транспорт за транспортом. В лесу было от 20 до 30 тысяч пленных, которых кормили из этих двух котлов. Когда Швейк пробирался сквозь толпу, разыскивая себе место, шагая через лежащих и обходя сидящих и дремлющих людей, которых больше бы взволновал каравай хлеба, падающий из дерева, чем разорвавшаяся граната, как раз выносили мёртвых. Их точили за ноги, головы ударялись о корни сосен. И швег, смотря на эту картину, сказал русскому солдату, который пробивал себе дорогу прикладом: Вот сюда вы привезтиту графиню, председательницу общества покровительства животным в Праге. Он заметил, что в его мешке, на котором были сильно натянуты швы, оказалась большая дыра, которая служит центром внимания жадных и завистливых глаз. Он вытащил из него несколько кусков хлеба и хотел их подать одному, но неожиданно около 20 пар рук вонзились в хлеб, который исчез моментально. Швек понял, что быть здесь милосердным значит самому умереть с голоду. Поэтому он осторожно щипал свой провиант маленькими кусочками и клал их в рот. При этом он инстинктивно чувствовал, что кто-то на него пристально смотрит. Швек повернул голову в этом направлении и увидел солдата, сидевшего на брёвнах и не спускаяшего с него глаз. Он смотрел на движение его челюстей. Когда Швек повернул к нему лицо, Солдат поднял руку к глазам и стал смотреть ещё пристальнее без движения. Затем он встал, тяжело подошёл к швейку и, нагибаясь к нему, сказал: "У вас есть хлеб? Это счастье. Позвольте узнать, не швейк ли вы?" Тот посмотрел вопросительно на неизвестного, затем подскочил и раскрыл свои объятия: "Марк, вольно определяющаяся твоя душа, так ты тоже здесь? Я швейк здесь уже третий день." отвечал вольно определяющийся меня сюда привёз поезд из дубна я уже 5 дней ничего не ел кроме пары груш